Глава 69. Моя звезда. «Что за техника?» – принцесса смотрела на меня с едва заметной, но все-таки надеждой. «Гнарвское давление», – просто ответил я, и кто-то из старших офицеров тяжело вздохнул. «Именно благодаря этой способности мне удалось справиться с одной из химер». «Не самая мирная техника», – кто-то все же не выдержал и отпустил осторожный комментарий. «Зато действующая, парировал я, – «только бить нужно в глаз. Может, есть и другие варианты, но я не проверял, утверждать не буду». «Кто тебе передал ее?» – уточнила Ами. «Захватил у одной старой знакомой», – ответил я, решив не упоминать ордель и земную ячейку гнарфов. «Пусть останется пока моим секретом». Но, если что, это была не аса, хотя техника и принадлежит ее семье на всякий случай я решил отмести самый напрашивающийся вариант. Не то, чтобы это было так важно, просто, глядя на Ами, почему-то захотелось увести ее подозрения немного в сторону. «Смотрю, ты падок на этих белобрысых», беззлобно подметила принцесса. «Вот только...» Она разочарованно вздохнула, и на командном мостике раздался невнятный гомон. Офицеры, тоже понадеявшиеся на мою, пусть и неприятную, но все же эффективную технику, Принялись обсуждать другие варианты. Вот только что? спросил я, кажется, уже понимая, в чем дело. Похоже, мое участие в десантной операции накрывается медным тазом. Техника не твоя, а значит, передать ты ее не сможешь, пожала плечами принцесса. Может, все-таки имеет смысл попробовать? Раздался чей-то слегка надтреснутый голос. Все дело в способе получения способности, шанс есть. Ваше высочество, вы позволите? Пожалуйста, лорд Вантоли. благосклонно кивнула принцесса. На главном экране появилось морщинистое лицо седовласого вели. Какой он, оказывается, старый? Прошу ответить на мой вопрос, лорд Салдок, обратился ко мне старик Вантоли. Я слушаю вас. На мостике воцарилась тишина. Все, затаив дыхание, слушали лорда и косо поглядывали на меня. «Способ получения? О чем он?» «Вы получили разрешение на использование способности от ее владельца?» спросил меня тем временем Вантоли. «Нет», – тут же отреагировал я, уже перестав злиться на старика Вели за его неторопливость. Похоже, он и вправду не просто так решил привлечь общее внимание. Я ведь на самом деле получил способность не лично, а при помощи информационного цилиндра. Может быть, это важно? Накопитель с техникой, — ответил я вслух. Я скопировал способность оттуда. Ну и к чему все это? Один из младших наследников Сапора, все остальные не смогли принять участие в походе, хоть и выделили корабли, не выдержал». «Все же знают, что личные контейнеры лордов так же надежны, как наше слово». «Тогда шансы у нас точно есть», — я чуть не съехидничал вслух, но вместо этого неожиданно понял, что смогу уесть этого типа по-настоящему. «Но мой контейнер принадлежал не лорду, хозяином числился так называемый удильщик». «Ваше высочество», — на напряженном лице лорда Вантоли Тут же расплылась расслабленная улыбка. «Получается, все хорошо, но что именно? Увы, пока я этого не понимаю». «Хорошая работа», – принцесса почтительно склонилась перед старым аристократом. «Рада, что ваш разум по-прежнему остр, как и во время службы моему отцу». Все же Ами настоящий политик, не упустила шанса покрепче привязать к себе еще одну семью. «Нет бы мне все объяснить, но уверен, до этого еще дойдет. А пока буду делать морду кирпичом, как будто все идет по плану». «Тогда я не зря заранее отправил к вам своего сына», — Ван Толли принял комплимент принцессы. «Он поможет вычленить новую способность». Ами опять кивнула и отключила экран связи, сосредоточившись на перестроении флота. С момента потери отряда Заринкиса прошло не так много времени, но кулак сил Крюса уже начал подходить к нам на опасное расстояние. «Подготовить новые десантные команды», – принцесса отдала приказ по общей связи, а я только было решился все же спросить, что именно мы планируем делать, когда, наконец, и так получил ответ. «Ами мне написала, видимо, решила, что такие вещи не стоит говорить вслух». Ван являются теми, кто создает все оригинальные цилиндры для техник. Пиратские же, выполненные по упрощенной технологии, обладают одним критическим недостатком – не обеспечивают должной защиты. С одной стороны, пройдет месяц и это не будет играть особой роли, но в первое время сильный специалист – Гран Ван Толли как раз из таких – легко сможет вычленить новую технику и добавить определенные новые свойства – Например, императорское признание, которое позволит тебе считаться полноценным хозяином этой способности. Получается, мне повезло? Я написал ответное сообщение. Что изучил эту способность недавно, что использовал пиратский цилиндр, что рядом оказался этот Ван и ты? Все верно, и будь благодарен. Получить личную технику фактически просто так – это огромная честь». Ами явно показала, что не горит желанием продолжать разговор, так что я не стал настаивать. Тем более Гран в Антоле, как и было обещано, уже прибыл на мостик. Не теряя времени, он подошел ко мне и, поджав губы, положил руки мне на плечи. Недоволен, что вынужден касаться варвара? Заглянив в свою ауру. Даже если это было и так, говорить об этом вслух Гран не стал, сразу перейдя к делу. Представь нужную способность, чтобы я смог ее найти». «Представить?» «Ну, попробую». Я сделал, как сказали, и вроде бы внутри меня что-то шевельнулось. Мне это почудилось на грани восприятия, а вот в Толли, кажется, увидел все, что хотел. «Ваше Высочество, ваша очередь». Он посмотрел на Ами, и та вместо слов просто взяла и шарахнула меня молнией боевой медитации. «И это что?» «Вся процедура?» «Статус. Я быстро использовал проверку своего состояния и не без удивления обнаружил технику давления в одном ряду со способностями солдоков Способностями, которыми я могу сам распоряжаться».